Глава 31 а р ч и вернулся с Томиком в клюве и жельзиком в лапах. «Спасибо, какой ты молодец!» — обрадовалась я, потому как совсем забыла про свое именное оружие. «Это одно из моих новых умений — носить тяжести!» — гордо выпятил грудь попугай. Улыбнувшись, я открыла книжицу, полистала страницы и покосилась на Мельдияра. «Какое из этих заклинаний мне по силам?» — спросила неуверенно. Но тот, казалось, ушёл в себя и сидел, не шевелясь, внимательно вглядываясь куда-то в темноту чаще. «Ладно, пойдём по порядку». Я снова принялась листать и, остановившись на третьей странице, зачитала вслух «фагус эстестис, мехи тестис илекс популис». Кажется, речь шла о каком-то мощном дереве. Земля вспучилась, в разные стороны полетели чёрные куски мокрого дёрна. Я на секунду закрыла глаза, пытаясь справиться с нахлынувшим страхом. А когда снова решила и взглянуть, передо мной стоял голем. На этот раз он был намного более пропорциональным. Эдакий железный боец метра полтора в высоту, с левой рукой в виде щита и правой, вытянувшийся длинным клинком. Стальной голем, м сильный защитник. С уважением протянул м и л ь д и я р Дерево тебя услышало и даровало мощную силу. А теперь попробуй поднять еще одного помощника, используя жельзик. «Осторожно, а то весь запас израсходуешь!» Пробурчал Арчи. «Если потратишь все силы, будешь лежать пластом. Опять придется звать на помощь рихта, которому сейчас совсем не до тебя». Фамильяр был прав. Осторожность не помешает. Я прислушалась к своим внутренним ощущениям. Несмотря на насыщенный день и применённое заклинание, энергия по-прежнему бурлила во мне ключом. А значит, можно продолжать. Взяв железик, я сосредоточилась, закрыла глаза. Представила себе не одного, а двух големов. Оружие тотчас нагрелось в моей руке, но не обжигая, как в первый раз, а лаская. Приятное покалывающее тепло охватило тело, будто я сидела у жарко-пылающего костра. Над у х о м что-то предупреждающе заверещал Арчи, но я продолжала. «Пусть големов станет больше, еще больше!» Я напрягла все силы и плотно стиснула зубы, стараясь воплотить свое пожелание в жизнь. А когда оружие вновь стало прохладным, поняла, что едва дышу, и на большее меня просто не хватит. Открыла глаза и ахнула. Рядом с первым железным бойцом стояли еще двое — Их блестящие тела были покрыты острыми шипами, а в руках каждый держал по смертоносному боевому серпу. Арчи бесстрашно уселся одному из них на плечо. «Такими темпами ты скоро поднимешь целую армию!» Он прав. Даже не верится, что у меня так быстро получилось. Удовлетворенная проделанной работой, я обернулась к Мельдияру. «Так, куда их отправить?» Послав големов на правый фланг, туда, где ожидались самые тяжелые бои, я попрощалась с Мельдияром. Над лесом сгущались тучи, в воздухе пахло дождем. Это Верховная призвала воду, чтобы обрушить ее на Мельеров. Мне было интересно, когда и как остальные маги собираются атаковать другими стихиями, например, огнем. Но узнать это пока не представлялось возможным. Наверное, в штабе все было рассчитано, Первое слово оставлялось за Ферри, а потом уже предполагался выход людей. Огонь совершенно не мое, слишком неуправляемая стихия, а вот Мариус с ним дружит, как рихт с тьмой. «Все готово для чаепития, Мираль!» — крикнула стоявшая на пороге Ферри, и я, вздрогнув и оторвавшись от своих размышлений, поспешила к домику. Едва я вошла внутрь, парящие под потолком небольшие шары зажглись голубым светом. п о в е л о теплом и запахом лесных трав. Здесь царили чистота и уют. Миновав небольшую прихожую, мы оказались в просторной комнате с тускло-зеленоватыми стенами. В самом дальнем углу стоял камин с крупными мраморными изразцами. Прямо посередине небольшой сервированный столик, а у самой стены справа вольготно раскинулся обтянутый светлой кожей диван. Ферри пригласила меня присесть и принялась разливать чай. «Спасибо», — улыбнулась я, когда та протянула мне чашку. «Чем я могу отблагодарить?» «Твоей улыбки достаточно», — ласково сказала та и представилась. «Меня зовут л и н а р е э л ь Как только девушка это произнесла, в тёмном зеве камина вспыхнул огонь, и языки пламени с жадностью накинулись на сухие поленья. «Очень приятно, л и н а р е э л ь Чей это дом?» — поинтересовалась я, разглядывая убранство комнаты. «Одно й из наших сестёр». Легко откликнулась хозяйка. Голос у нее был мягкий, нежный, сам по себе настраивая на умиротворение и привнося в душу покой. Она вышла замуж и уехала в дальние земли. Непростая у нее судьба. Скоро й нам придется последовать за своими избранниками. Я хотела спросить у ф э р р и известно ли ей, когда начнется сражение. Но она вдруг заторопилась. Пойду проведу и остальных наложниц и еще загляну к Лейну. Ты ведь не против? «Я не наложница!» Резковато бросила я и, увидев, как л и н е р е л ь вскинула бровь, добавила. «Господин предоставил мне свободу выбора до следующей луны». Невозможно описать изумление, отразившееся на лице моей собеседницы. Она застыла с открытым ртом. «Никогда не слышала о том, чтобы тёмные маги так долго сдерживались», произнесла, наконец, Фейри. «Одной л а с известно, как ему это удалось. Впрочем, это скоро случится». «Он так смотрел на тебя там, на ритуальной поляне!» Больше она ничего не сказала, видимо, решив, что и без того сболтнула лишнее. Вместо этого девушка, неловко улыбнувшись, поспешно выскользнула из комнаты. Когда я осталась одна, послышался ворчливый голос Арчи. «Вот и мне непонятно, как и то, зачем ты разоткровенничалась с этой девицей! Дождёшься, что Рихта зарканет одна из этих крылатых!» Про Мариуса вообще молчу. Он вообще распутник. «Да будет тебе критиковать магов», — пожурила я Фамильяра. «Та девушка оказалась беременной не от него. И вообще, мне все равно, с кем он встречается. Лучше слетай и разузнай, началось ли сражение». Попыталась я отвлечь его от неугодной темы. Но Фамильяр и не думал сдаваться. «Вот еще», — буркнул попугай. «Я тебя одну не оставлю». «Вот как значит», — Раньше с этим проблем не было. Не дуйся, пойдём лучше поднимемся на второй этаж. Там ещё парочка комнат, которые забыла показать тебе эта свистушка. Я встала и подошла к окну, из которого открывался вид на лесную чащу. На секунду мне показалось, что в её глубине промелькнуло нечто фиолетовое. Может, какая-то птица? Но вглядеться п о п р и с т а л ь н е я не успела, и з прихожей послышался голос одного из п р е д с т а в л е н н ы х ко мне воинов. «Госпожа, вам что-нибудь нужно?» «Нет, но прошу, дайте мне знать, как только появятся новости с поля боя». Прошло не меньше часа, а обещанных вестей все не было. Я стояла перед большим окном на втором этаже нашего временного пристанища и, облокотившись на подоконник, смотрела, как на фоне лилового неба громовые всполохи чертили ярко-малиновые и оранжевые зигзаги. Зрелище разбушевавшейся стихии было грандиозным и завораживающим. Для борьбы с врагом Ферри призвали электрический шторм. Страшно подумать, что сейчас творилось за пределами леса. Подумать и представить. Ничего иного мне не оставалось. Никто не приходил и не рассказывал о последних событиях. Одно я знала наверняка — сражение уже началось. И пока никто не спешил донести до меня эту новость. «Арчи!» — взмолилась я снова. «Слетай вниз, послушай, о чем говорят наши охранники». На этот раз фамильяр, очевидно, понимая, насколько я взвинчена, не стал спорить и послушно растворился в воздухе. Какое-то время я продолжала вглядываться в сгущающийся сумрак, пока стены вдруг не вспыхнули предупреждающей зеленью, заставив меня отпрянуть от окна. Это длилось всего несколько секунд, а потом появился Арчи. Вид у него был взволнованный. Глаза горели, перья топорщились. «У них все пошло наперекосяк!» Гаркнул он и выпучил глаза. «Мельеры прорвались сразу в нескольких направлениях, в том числе и в этом!» м о ё сердце зашлось в бешеном беге. Грудь сдавила, словно в тисках, но тут же отпустила, и дыхание стало невероятно частым от волнения. «Может, нужна моя помощь?» Я подхватила скрипку и бросилась к двери. Однако дорогу мне преградил один из воинов. Высокий, бритоголовый, с решительным видом он отрицательно покачал головой. «Госпожа, вам нельзя покидать убежище, это слишком опасно». «Но я могу сыграть на скрипке!» Голос от нервов стал тонким и, увы, неубедительным. «Это же самое действенное оружие! Тогда в ущелье твари испугались и покинули поле боя. Но в о и н не дал мне закончить. Я должен спуститься к остальным, чтобы обеспечить надежную защиту убежища. Не пытайтесь покинуть его стены!» С этими словами он развернулся и поспешил вниз. «Что ж, похоже, меня здесь держат за пленницу». «Защищаю, дуреха, для твоего же блага!» Затараторил услышавший мои мысли фамильяр, кружа по комнате. «Вряд ли неполный артефакт сможет изменить ход битвы. Пусть сами разбираются, раз решили дать бой. Ещё не хватало лезть прямо в гущу». Взволнованно бубнил он. Наконец его словесный поток иссяк, и комната погрузилась в напряжённую тишину. Я посмотрела в окно. За ним тоже всё стихло, словно в ожидании ещё более страшной бури. И вдруг раздался удар грома такой силы, что, казалось, содрогнулись стены и задрожал пол. Звон разбиваемых окон и лязг металла слились воедино с диким рёвом множества глоток, который последовал за этой вспышкой. «Мильеры! Они идут прямо сюда!» Внезапно осенило меня. Больше немедля я подхватила скрипку и бросилась к разбитому окну. Совсем рядом в чаще шло сражение, мелькали фиолетовые тени, вспыхивали золотистые искорки, стоял удушающий запах гари. Внизу блестели лезвия длинных мечей, багровые отблески играли на круглых белых шлемах. А моё сознание вдруг обрело кристальную ясность, словно мир вокруг замедлился, эмоции куда-то схлынули, не осталось ни паники, ни страха, я точно знала, что нужно делать». не дрогнувшей рукой, положила скрипку себе на плечо. Провела смычком по струнам, отстраненно наблюдая, как из чащи в ы в а л и л о с ь о г р о м н о е ф и о л е т о в о е ч у д и щ е неопределенной формы, с торчавшими во все стороны лапами, с острыми, словно с а б л и крючьями. Один из воинов бросился наперерез, но тварь мгновенно разорвала его пополам. Я видела это, н ну, о отстранённо, будто происходило всё не здесь и не со мной, и не настоящая кровь лилась сейчас по земле, и нечеловеческие крики оглашали воздух. Но и собственной музыки я не слышала тоже, скорее ощущала её телом. Улавливала в странных отзвуках голоса таинственного леса, щебетание когда-то населявших его птиц, рычание неведомых зверей, плеск родника и дуновение ветра. Не чувствуя удовлетворения, я наблюдала, как, развершись, земля поглотила чудовище и вновь сомкнулась над его головой. Как из ч а щ е появлялись все новые и новые прямоходящие существа со звериным оскалом, а их тела захлестывали гибкие светящиеся лианы. Неважно, чьих рук это было волшебство, моих или фейри, сейчас мне было все равно». Руки жили своей жизнью. Смычок летал в пальцах, мощно, алчно касаясь струн, так быстро, как никогда раньше. Я не дрогнула, даже когда раздалось громкое «бум», и пламя от выпущенного каким-то магом заклинания вспыхнуло в воздухе, а т в а р и разметало, словно осенние листья порывом ветра, когда рыжий огонь охватил стальное дерево и подлесок осветило, как днём. Их было не меньше сотни. м и л ь е р ы шли напролом. Некоторые держали в длинных руках луки. Когда над головой просвистела стрела, я даже не шевельнулась. Даже если бы захотела, не смогла бы прекратить играть. И снова послышался свист. Резкая боль поразила тело, скрипка выпала из рук. Что-то липкое и зловонное залило шею. Темная дымка заволокла взгляд. «Держись, хрупкое чудо из ниоткуда». пронеслось в голове, прежде чем сознание покинуло меня.